и связан с постоянным преодолением противоречий между личными желаниями предпочтениями и социальными обязанностями моральными нормами общепринятыми в данном обществе таким образом самоконтроль представляет собой определенное ограничение личного в пользу общественного и является главным условием самосовершенствования Казалось бы, что осуществление самоконтроля должно быть связано с постоянным напряжением воли и рассудка, то есть сознательных форм психики. Однако этого, как правило, не бывает, потому что многие элементарные формы поведения и суждений прививаются человеку в процессе воспитания и превращаются в так называемые психические навыки, выполняемые бессознательно, автоматически. Именно так формируется привычный образ мыслей, образ психического реагирования и стиль поведения. Человек, который ни секунды не раздумывая бросается спасать утопающего, на первый взгляд не отдает себе отчета в своих действиях. Однако дело обстоит наоборот. Человек поступает так именно вследствие высокоразвитого уровня самоконтроля, самосознания. Всем ходом предшествующей жизни и воспитания у него был выработан такой образ мыслей и стиль поведения, который исключает размышления, когда человек попадает в беду. Единственно приемлемой для него формой реакции является оказание помощи, причем это становится настолько привычным, что превращается в психический навык, реализующийся в дальнейшем автоматически, бессознательно. Здесь мы вплотную подошли к такой своеобразной форме самоконтроля, которую называют чувством ответственности личности, чувством долга. Значимость этого вида самоконтроля в плане психологии активности трудно переоценить. Где же познается истинное величие человека, так не в тех случаях, в коих он решается лучше вечно страдать, нежели сделать кто-нибудь противные совести. Белинской. Как поживаешь, мое я. Век атомной энергии. Век кибернетики. Век научно-технической революции. Такие определения утвердились за нашей бурной, стремительной, напряженной эпохой. Сейчас появляется все больше оснований дать нашему времени еще одно определение век психологии. Перегрузка информацией, беспокойный ритм жизни, скученность людей в больших городах, оторванность от природы оборачивается для нас плохим настроением, усталостью и подавленностью, ощущением неблагополучия. В этой обстановке многие убеждаются на практике, что традиционные гигиенические советы ⁇ мыть руки перед едой, проветривать комнату и заниматься утренней гимнастикой ⁇ оказываются хотя и полезными, но явно недостаточными. В научной и популярной литературе все чаще обращается внимание на необходимость обогащать, укреплять человеческую психику. Причем справедливо полагается, что в складывающихся на сегодня условиях именно психические резервы во многом определяют благоприятный общественный климат в коллективах, повседневную работоспособность и здоровье человека. Положено начало и практической работе в этом направлении. Все более популярными на производстве и в быту становятся различного рода психогигиенические курсы, кабинеты психологической терапии, школы хорошего настроения, уроки по самоорганизации. На этих занятиях посредством аутотренинга вырабатывают навыки владения своим духом и настроением, улучшают качество памяти и психологических установок по отношению к окружающей действительности. Эти школы охотно посещают учителя, врачи, геологи, летчики, руководители предприятий. Слов нет, аутотренинг зарекомендовал себя достаточно эффективным средством медицине, в спорте на производстве. Отдавая должное этому методу, хотелось бы указать на один из психологических принципов.